Глава двадцать Часть 1. Драко. В поисках шарцев мне и в самом деле пришлось перевернуть эйфорию вверх дном. Ну, практически. По факту я просто взбудоражил посетителей, заглядывая в каждую комнату и ища необходимые мне личности. Как назло, они оказались на последнем этаже, забившись в комнатушке размером складовку. Распахнув дверь, я увидел этих лиловых извращенцев, заставляющих принимать разнообразные позы молодую аргранку. Честно, я даже представить не мог, что кому-то может понравиться настолько огненный экземпляр. Ведь девушка была с планеты, где экстремально высокие температуры, и скрыть свой жар не могла даже в интерсете. Хотя сейчас меня больше волновало, как она вообще здесь оказалась. Аргранция — довольно первобытная раса, незнакомая с интерсетью, как остальные планеты. Рабыня, скорее всего. Размышлять дальше на этот счет не имело смысла. Аккуратно выдворив девушку за дверь, я уставился на опешивших от моей наглости шаарцев. Худые, вытянутые с лиловой кожей и глубоко посаженными глазами, они беззвучно открывали и закрывали рты, не понимая, что происходит. Идиоты. «Пропускав древо», — выдвинул я свою просьбу, на что эти извращуги выпучили свои глаза. «Да кто ты такой? Ты знаешь, с кем имеешь дело?» — заверещал один. «Понятно», — кивнул я, а после отправил в полет через стену в соседнюю комнату, переводя взгляд на второго шаарца. «Пропуск. Быстро», — приказал я, на что напарник покалеченного кинулся на меня, видимо, собираясь сбить с ног. «Говорю же, идиоты». С разбегу этот невероятно умный шаарец врезался лбом в установленную между нами невидимую стену, разбивая голову до розовой крови. — Гварх, тебя побери! — выдохнул я, хватая индивида за грудки и поднимая в воздух. — Давай сюда пропуск! — Драк, ты чего тут шумишь? — возник, словно из ниоткуда Гарц. Газ, займись вторым. Нам нужны пропуски в древо. — Понял. Даже как-то обрадовался мужчина, кидаясь к шаарцу, который только пришел в сознание после моего удара. «А ты...» — перевел я взгляд на того, что было у меня в руках. «Если не хочешь умереть и в реале, отдавай пропуск». Подействовала. Пораскинув своими скудными мозгами, Лиловый отдал мне плоскую карточку. «У тебя все равно не получится пройти туда. Ты не шаарец», — с ехидной улыбкой выдал этот идиот. А я в ответ на его реплику применил технологию генерала, меняя внешность на придурка в своей хватке. Узкое лицо шаарца, кажется, вытянулось еще больше, когда он увидел перед собой свою же копию. «Отдохни немного», — напоследок посоветовал я ему, а после резким ударом вырубил. Кажется, что-то сломал, но к рабовладельцам у меня разговор короткий. «Газ, ты и всё?» — повернулся я к информатору. Тот уже тоже заканчивал избивать своего шаарца, который, кажется, уже отдал все, что мог. «Газ, хватит терять время!» — рыкнул я, а Граст опомнился. «Прости, увлекся. Давно никого не бил. А с девкой что?» Выпрямился мужчина, кидая взгляд на арг-ранку, которая все еще мялась в коридоре и все видела через приоткрытую дверь. Было непонятно, напугана она или нет. Внешность у этой расы все же специфическая. Увидеть Даша такую наверняка бы испугалась. Попробуй дать ей свободный выход, но только быстро. Скомандовал я, а Агаз в два счета оказался около бедняжки. «Догоняй!» — кинул я Грассцу и направился на выход. «Ага!» — откликнулся он. Я не успел покинуть локацию, как информатор уже был рядом, догнав меня около выхода. «Успешно?» поинтересовался я. «Да», — кивнул мужчина, а после применил устаревшую, но еще рабочую версию смены личности. Если я мог представить любое существо и примерить на себя его облик, то Гасу приходилось сканировать жертву, прежде чем стать ей. И за это Граст мне нравился, что всегда действовал быстро. Как и в этом случае. И Аргранку освободил и Шарца отсканировал. «Поспешим», — скомандовал я, покидая эйфорию, «чтобы спустя несколько миров замереть перед огромными резными дверьми древа. Прошу предоставить ваши пропуска», — обезличенным голосом произнесла пропускная система. Часть вторая. Медлить было некогда. Беспокойство за Дашу не отпускало. Добралась ли она до башни? Поднялась ли наверх? Стемнело ли уже там?» И если да, жива ли она? Хотя знаю, что жива. Мой райтер подсказывал, что с ней все хорошо. Пока хорошо. Но это ничуть не успокаивало. Предъявив пропуска, мы с газом беспрепятственно прошли внутрь. Древо представляло из себя огромную локацию, где присутствовали все сферы услуг, причем не только обычного спектра, но и нелегального. И да, некоторые вещи были под запретом по всей Вселенной. Правда, сейчас нас ничего это не интересовало. Нам необходимо было найти Мириан Сарага. Сволочь, каких свет не видывал. Он был известной личностью и неуловимой. Кажется, везде, где есть какая-то заварушка, есть и он. А еще у него невероятно много информаторов». Это не газ, который периодически высовывает нос из своей норы, чтобы похватать отовсюду слухов и побольше. Там целая сеть ищеек. И чуются мне, они уже в курсе того, что мы здесь. Не удивлюсь, если уже знают, кто находится под личинами шаарцев. Где будем его искать? Поинтересовался газ, оглядывая просторный зал, из которого вело множество дверей, коридорами, уводящие в разные стороны. Словно ветви дерева они переплетались между собой и могли привести туда, куда и не нужно было. «Неважно где, главное как», — ответил я, направляясь к ближайшей двери. Но не успел пройти и пары шагов, как передо мной выскочил заискивающий арханец. Синелицы и не очень похожи на хозяина того клуба, откуда я связывался с Дашей. Впрочем, не такой наглый. «Достопочтенные шары. «Приветствую вас в древе. Могу провести экскурсию или проводить, куда пожелаете», — предложил он. «Отведи нас к рагу». Не стал я ходить вокруг да около. Арханец мгновенно изменился в лице. От приветливого выражения на лице не осталось и следа, колки и внимательный взгляд и напряженная поза. «Веди», — смирил я его хмурым взглядом. «Иначе я тут все разнесу, но найду рага». Судя по тому, что он вдруг резко стартанул с места, он мне не поверил, прям вот вообще. Они все тянут время, вздохнул я, обращаясь к гасу, который пожал плечами. Подняв руку, я перехватил Архан со своей силой, шмякая его опол в паре метров от нас. Подойдя к распластанному э, синелицему, я присел на корточки и заглянул в его лицо. Передай своему хозяину, что мне надо с ним срочно увидеться. У меня для него есть уникальное предложение. Только ждать я долго не буду, и если он попробует сбежать, я догоню, и тогда мы будем разговаривать по-другому. Если уяснил, моргни два раза», — вкрадчивым голосом произнес я и, дождавшись, когда арханец пару раз моргнет, отпустил его. Спустя пару секунд его уже и след простыл, а мы с гасом принялись ждать. Я более нетерпелива, ведь время утекало. Гас лениво разглядывал появляющихся в главном холле существ, которые даже не подозревали, что тут произошло пару миров назад. «Жду еще два мира, и идем рушить тут все», — произнес я, задирая голову и рассматривая уходящие вверх коридоры, теряющиеся в белоснежной пустоте. «Можешь начинать уже сейчас», — ответил Гас, а я опустил голову, недовольно прицикивая Из всех дверей, которые находились в главном холе, посыпались вооруженные андроиды. «Они тянут время», — недовольным голосом произнес я. Часть третья. В мгновение мы оказались в окружении, но оба под моей защитой. Андроиды не спешили нападать, замерев и наставив в нашу сторону импульсное энергетическое оружие. Они выжидали команды, вот только пока... Было не видно от кого. Пару миров, и в практически полной тишине раздался вопрос. «И зачем же вы меня искали?» С веселыми нотками в голосе поинтересовался незнакомец. Часть андроидов отступила друг от друга, образуя живой коридор, в конце которого я увидел мирианца. Краснолицы с рогами на голове и необычайно широким ртом. Идеальный представитель своей расы можно сказать, мечта всех мирианок. Именно он и был нужен нам с Гасом, чтобы получить пропуск к администратору. К слову, он почему-то пока не показывал носа, что удивляло и все больше убеждало меня в том, что Дашу сдал генерал. Только Дашу. Вернусь на кусочки его порублю. «Нам нужен администратор. Хотим переговорить с ним. Я слышал, ты можешь провести к нему». Спокойным тоном произнес я, а Мирианец, кажется, ошалел от такого заявления. «Вот это запрос!» Наконец произнес он, а после рассмеялся. «Валите отсюда, пока я добр!» Я тяжело вздохнул и посмотрел на Гаса, который все понял по одному моему взгляду. «Оставлю на тебе защиту. Не подведи!» Произнес я, а после снова посмотрел на Мирианца, который неожиданно попятился. «Убейте их!» выкрикнул он, когда я шагнул в его сторону. И, несмотря на то, что нас разделял отряд андроидов, он испугался. «Впрочем, это хорошо. Трусов я люблю. Из них легко выбивать правду». Выстрелы, раздавшиеся почти со всех сторон, защита успешно отклонила. А больше я не дал попасть в себя. Добравшись до ближайшего противника, я снес ему голову, легко забирая его оружие и направляя его против андроидов. Пришлось покрутиться, старательно уничтожая кого-то своей силой, кого-то импульсом, который расщеплял тела на пикселе, уничтожая их в реальности. За спиной воевал ГАЗ. в легкую отрывал голыми руками андроидные бошки роботов, добивая их такими же импульсами, как и у меня. Защита работала на славу, не давая пораниться, поэтому Грасс вовсю махал руками, не щадя сил и энергии. На лице был азарт, а у меня холодная решимость поскорее разобраться с этим отребьем. Даша там одна, я не могу медлить. Наверное, поэтому я почти не контролировал свою силу, которая прямым смертоносным потоком уничтожала не только противников, но и сносила стены, поднимая столбы пыли. Благо, в интерсете это было не так принципиально и ничуть не мешало. Единственные коридоры начали сыпаться, отрезая Мирианцу его побег. Метнувшись было к целой части зала, он в мгновение оказался погребен под обломками рухнувшей каменной ветви дерева. Из-под груды блоков торчала лишь красная нога, а рядом валялся ботинок, слетевший с нее. Разбираться с Мирианцем было пока некогда. Оторвав башку еще парочки андроидов, я добил оставшихся импульсом и лишь тогда добрался до Мирианца. Призвав силу, я поднял каменные обломки, освобождая еле дышащего рага. Газ подоспел вовремя. Попялившись пару мгновений на умирающего Мирианца, он без лишних слов вздернул его за шкирку, а я поднял за жидкие волосы его голову, заставив смотреть на себя. «Одна Мирона, и ты умрешь по-настоящему», — приставив к его животу дуло оружие, пригрозил я. «Вызывай двери в комнаты администратора. Сейчас же». Страх промелькнул в глазах еле дышащего Мирианца, но уже было не в его силах нам помочь. Его тело начало разрушаться, сейчас его выкинет в реал, но я еще успею пустить импульс. «Гварх, тебя побери, давай!» Рыкнул я. «Рак вздрогнул и все же успел вызвать дверь, прежде чем испустил последний вздох, разлетаясь на символы Интерсети. Белоснежное полотно осталось перед нами, но открыть его мы были не в силах. Пропуск. Его у нас не было».